Глава 25. Кай, после удачного собеседования я заехал в магазин, купил торт, шампанское и цветы для Стеллы. Хотел, чтобы она разделила мою радость, ведь меня взяли на работу. До сих пор не верю, что получил должность. Изо всех сил старался выглядеть серьёзным человеком, и у меня получилось. В кармане завибрировал телефон. Дедушка на связи. «Привет, Де!» — отозвался в трубку. «Когда я ему расскажу о том, что нашёл работу в солидной фирме, он будет мною гордиться. Твой самолёт уже приземлился?» «Да, Кай, ты должен прямо сейчас приехать домой». «А что случилось?» «Узнаешь на месте. Мы тут с твоей матерью и твоим отцом». «Мама уже дома? Отлично. раснужен то, конечно, буду. Всё равно моя малышка освободится только вечером. Как же я горжусь своим енотиком, что она получила повышение». Правда, этому поспособствовали весьма неприятные события, но всё пошло ей во благо. Зашёл в гостиную и увидел пасмурного отца и такого же деда. У мамы ожесточённое лицо, как будто она только что вышла из схватки победителем. «Что здесь вообще происходило?» В воздухе висит напряжение. Пожал руку дедушки и спросил у мамы, как она себя чувствует. «Теперь прекрасно», — ответила она с улыбкой, протягивая руки к букету. «Пришлось подарить ей цветы, предназначенные Стелле». «Ты шампанским?» — заметил дед. «Очень удачно, ведь у нас есть что отметить. Открывай!» «Но вообще-то я купил его по другому случаю». «Ай, ладно, для нас и Стеллы куплю еще бутылочку по дороге домой. И цветы тоже». Сходил в столовую за бокалами и вытащил пробку из бутылки шампанским. Меня беспокоило то, что отец словно язык проглотил. Сидел в кресле, будто окаменел. И постарел как-то разом. На столе перед ним были разложены какие-то документы. «А тебе разве можно алкоголь?» — обратился я к матери. «Нет, я не буду», — ответила она спокойно. «Я тоже», — рипло сказал отец. «Так, а что мы отмечаем?» — спросил у деда, который взял наполненный фужер. «Твое назначение на пост генерального директора Ена Старр». Ответил он, и, отсылетовав мне, отпил глоток. «Дед, ты перепутал? Я устроился?» Сообщил ему с улыбкой, но старик меня перебил. «Никакой ошибки нет. Ты теперь главный на фирме, которая принадлежала твоему отцу». «Ничего не понимаю. Почему принадлежала?» «Твой отец уходит на пенсию по состоянию здоровья», снисходительно ответил дед. «Поздравляю, сын!» Криво усмехается мой отец, сгребая со стола бумаги. «Сегодняшнего дня ты будешь жить дома», сказала мать. «Вместе со мной и дедушкой». отец?» «Он уходит к своей любовнице». «Что?» — растерянно посмотрел на него. «Это правда?» Отец промолчал, из чего я сделал вывод, что его уход насильственный. Дедушка с мамой узнали обо всём, и теперь собираются разрушить его жизнь. Я не знал, как мне реагировать на всё это. Я поругался с отцом и был недоволен его поведением, даже зол на него. И вот теперь он потерял всё. Без денег он своей коришки будет не нужен. И от всей этой ситуации мне стало херово. Замутила, а во рту стала горькая, я поставил бокал с игристым на стол. «Есть вопрос, что будет слоем?» спросил я. «Она поедет жить к своей сестре. Ты сам сегодня отвезешь ее и скажешь своей девушке, что между вами все кончено». «Но почему?» опешил я. «Слова дедушки рассекали мою кожу, причиняя нечеловеческую боль. Я не мог ему перечить. Даже отец никогда не перечивал своему тестю. В его руках власть, связи, деньги. Мы поднялись благодаря ему и упадем тоже благодаря ему. Это наши с мамой условия». «Я не планировала расставаться со Стеллой. Не произноси это имя в моём доме!» Подняла руку мама и поморщилась. «Пожалуйста, мы не позволим, чтобы ты имел связь с этой баллонкой безродной!» «Ты лучше прислушайся к мнению матери», — кивнул дедушку. «Я отказываюсь, я не хочу ничего этого!» «Не глупи, ради девчонки!» «Я люблю её!» Едва смог разлепиться сохшиеся губы. «Блаш, в таком юном возрасте мы все влюбляемся и думаем, что это на всю жизнь. А потом проходило». «Нет, у меня не пройдёт. Я хочу, чтобы Стелла переехала сюда». «Этого не будет никогда», — отрубил дед. «Мы всё решили. Ты прекратишь общение с неподходящей тебе девушкой и займёшься бизнесом. На первых порах я буду тебе помогать. Ты справишься». Хлопнул меня по плечу, я отшатнулся, почувствовал слабость в теле. «Нет, нет. Моё сердце забилось в панике. Я не могу бросить своего енотика ради дурацкой должности. Она моя, я хочу быть с ней, общаться с ней каждый день, видеть её улыбку и трогать шелковистые длинные волосы». «Я умру без всего этого. Просто умру». «Если не расстанешься с девушкой, её сестра отправится в детский приют. Подумай, Кай, захочет ли сама Стелла быть с тобой при таком раскладе?» «Что? Да как вы?» — начал задыхаться от бурлящих внутри эмоций. «Как вы можете манипулировать нами, используя ребёнка?» — мне хотелось орать во всё горло от несправедливости. «Дедушка-губернатор края, И ему не составит труда отобрать лою у отца, лишить его родительских прав, отвести её от детский дом в другой регион». Стэлла никогда мне не простит потери сестры. Когда я хотел, чтобы дед вмешался в наши семейные проблемы, то не имел в виду полное ее разрушение. Он же разрушил все, будто ураганом прошелся. Это все мать, я уверен. Она его подговорила. В какой момент я даже начал ненавидеть обоих родителей, не знаю, но деда я всегда боялся, если честно. Старался ему угождать, старался быть лучше, чем есть. Настал мой звездный час, получить его уважение. Но я не мог выполнить его условия. Как же я буду без нее? Я ведь ни на одну девушку больше не мог смотреть. Мы знаем, что для тебя лучше, Кайя Яковлевич. Привыкай, что люди теперь к тебе будут обращаться по имени-отчеству. Делай так, как мы сказали. А тебе, Яков, пора собирать вещи.